ЧАСТЬ 1. ЧУЖАК ГЛАВА 1. СЛОЖНОЕ ЗНАКОМСТВО Когда я начал приходить в себя, то первое, что почувствовал еще до того, как открыл глаза, это головная боль. Просто дикая головная боль которое мне в жизни не приходилось испытывать, даже после школьного выпускного. При этом прийти в себя мне было ещё труднее, чем после случая в поликлинике, когда я при сдаче крови умудрился потерять сознание. Было ужасное, буквально парализующее от страха чувство, как будто все мысли крутятся в голове в хаотичном потоке, и прийти в сознание не получится никогда. И вот это состояние полной дезориентации щедро разбавлялось головной болью. В итоге всё, что я мог делать, Это лежать на земле и дышать, дышать, надеясь, что мне всё же полегчает. Рядом был какой-то шум, который мне никак не удавалось интерпретировать. Спустя ещё пару минут лежания я, наконец, пришёл в себя. Настолько, чтобы начать воспринимать окружающую реальность. Итак, я лежу на голой земле. Я лежу на голой земле? Какого чёрта? Как я тут оказался? Что я тут делаю? Так, вспоминаем, как я потерял сознание. Я помогал своему другу с физикой, потом возвращался домой, вернулся домой. Или не вернулся. Всё путалось в голове, как будто меня чем-то опоили, или... Да, вот оно. Я вспомнил, как меня схватили сзади и прижали к носу тряпку с какой-то гадостью. Что это было? Навокаин? Эфир? Хлороформ? Последнее вряд ли. От него так быстро сознание не теряют. Но тогда... Тогда выходит, что меня похитили. Кто? Зачем? Конкуренты родители по бизнесу? Вряд ли. Частная торговля косметикой — не та сфера. У моих родителей в бизнесе не такие обороты, чтобы какие-то проблемы решать с таким риском вляпаться в проблемы с законом. Может, из-за моих способностей? Более вероятно. Но где же я тогда умудрился засветиться? Всю жизнь я был гиперосторожен, а уж последний хвост подчистил настолько чисто, что никто и догадаться был не должен. И всё же выходит, что догадались. Нет. Догадками я ничего не добьюсь по-хорошему надо использовать свой дар, но сейчас мне этого делать не хотелось. Для его стабильной работы всё-таки требуется быть в относительно устойчивом сознании с запасом жизненных сил, а сейчас моё состояние этим критериям явно не отвечало. Лучше послушать, что говорят те, кто находится рядом. Тем более, что из непонятной биле их речь внезапно стала вполне распознаваемой. «Но «Ну и скоро эта туша очнётся?» — спросил первый голос, грубый, рычащий, нетерпеливый. Воображение сразу нарисовало огромного качка, наверняка лысого, с татуировками и рожей, с которой только и делать, что драться по десять раз на дню. «Поверь, это ещё не туша. Когда мы искали претендента три года назад, я там такого насмотрелась. Вот это были действительно туши. По сравнению с ними он ещё может называться стройным. Кстати, Райлис, что ты в нём такого почувствовал?» — спросил второй голос. Этот голос был женский, холодный, расчётливый, чуть равнодушный. В воображению услужливо нарисовала высокую стройную брюнетку, которая в лучших традициях сильных и независимых разочаровалась во всех мужиках и теперь вертит ими так, как ей угодно. «Точно не знаю, но моя интуиция сработала в десятку. Это тот, кто нам нужен. У него определённо есть нужные нам способности», — ответил третий голос. Этот голос был тихий и спокойный, но именно своей негромкостью и спокойствием опасный. Воображение сразу нарисовало человека среднего роста и скользкой внешности. Этот член банды наверняка отвечал за разведку и сбор информации и мог в самые кратчайшие сроки узнать то, что нужно. И при этом он не казался беспомощным. В голосе не было беспокойства и нервозности, которые обычно отличаются неуверенные в себе умники, попавшие в преступную сферу, но сами за себя постоять не могущие. Нет, хозяин этого голоса в открытую конфронтацию может вступать и не станет, Зато при первом же удобном случае загонит в глотку за точку или нож в ребро засадит и бровью не поведёт. Тебе напомнить, сколько раз твоя интуиция говорила, что уж этот точно тот, кто нам нужен, хидно спросил первый голос. Слушай, отвали, а? огрызнулся третий. Я не виноват, что этот ущербный мир настолько беден на магию, что мой поисковик одинаково реагирует, что на человека с отголоском способностей, что на полноценного кандидата для хочет спорить. «Наш гость уже проснулся и подслушивает», — сказала девушка. «Интересно, как же она это поняла? Вроде как у человека в сознании и без сознания дыхание звучит по-разному. Может быть, узнать что-то при помощи своего дара? Я вроде как уже достаточно пребываю в сознании. Однако при первом же мысленном напряжении головная боль, вроде бы немного поутихшая, взорвалась с новой силой. В этот момент кто-то осторожно, но вместе с тем требовательно пнул меня в бок». «Эй, ты!» «Мы знаем, что ты очнулся. Поднимайся!» — прорычал первый голос. И хотя хозяин ног явно не стремился сделать мне больно, и вообще, по своему соображению думавший, что сделал это аккуратно, даже от этого не сильно удара, ребра тут же заныли. «Прояви терпение, Дхас!» — равнодушно сказала женщина. «Он впервые в жизни пересёк грани. После этого бывает проблематично прийти в себя. Главное, мы его нашли. Он здесь и никуда не тянется». Так что не нужно спешить и нагнетать обстановку больше, чем нужно. Теперь мы всё успеем». Полежав ещё с минуту, я всё-таки открыл глаза и принял сидячее положение. Рядом со мной для этой цели удачно подвернулось какое-то дерево и рассмотрел своих похитителей подробнее. Вот что интересно. Практически все мои прикидки, пока я валялся с закрытыми глазами по поводу того, как выглядят эти личности, оказались верны, за исключением одной незначительной детали, а именно. «Никого из них я не мог назвать человеком». Хозяин первого голоса оказался громила с кожей зелёного цвета, единственным чубом волос на затылке, и даже татуировки были, тёмно-багровые, почти кровавые пауки на щеках. Если смотреть издали, то кажется, словно у него в этих местах кровоточащие раны. Одежда светло-коричневая, куртка без рукава, при этом с меховым воротником такого же цвета порты и чёрные сапоги. Возле него лежала секира с длинным лезвием чуть ли не на треть длины лезвия. На лезвии отчётливо виднелись две большие зазубрины. Вторым оказался высокий бледнокожий парень с тёмно-рыжими волосами и явно проступающими глазными зубами, впрочем, как и у орка. Одет он был в такие же, как и орк, порты, разве что посветлее, рубаху и плащ сверху. Оружием ему служила рапира. Кроме того, вглядевшись, я увидел, что у него висит на груди чёрный крест на таком же чёрном шнурке. «Отлично!» Вампир, да еще и сектант, судя по всему. Уже охотно верится, что от него проблем будет даже больше, чем от орка. Третья казалась женщина. Как я и предполагал, брюнетка, стройная. В зеленых глазах холодное равнодушие. Чуть синеватая кожа и длинные заостренные уши выдавали в ней эльфийку. При этом она носила синий охотничий костюм. Меня подобная одежда удивила. По лесу логичнее было бы облачиться в зеленую или коричневую одежду. Её же одежда плохо гармонировала с окружающей средой, но при этом хорошо сочеталась с её собственной кожей. При этом версия, что меня украли поехавшие ролейки, отпадала изначально. Если клыки вампира ещё можно было представить как приделанные, то кожа эльфийки и орка выглядела максимально естественной. При этом на лбу орка, который неотрывно смотрел на меня, блестели капельки пота, а эльфийка то и дело потирала переносицу, словно о чём-то размышляла. Почувствовав себя в относительной степени хорошо, я попробовал воспользоваться своими способностями, чтобы выяснить, кто это такие. И едва мне в мозг поступила информация, что я был прав, и это в самом деле орк, вампир и эльфийка, как голова снова взорвалась болью. Вот, клянусь, если бы это была компьютерная игра, я бы сейчас мог наблюдать, как вместо очков маны или выносливости моя способность начала расходовать очки здоровья. Поняв, что так и далеко не уеду, Я разлепил пересохшие губы и спросил. «Кто вы? Черт бы вас побрал такие! И где я вообще?» Орк посмотрел на эльфийку, эльфийка на вампира, а тот снова на орка. При этом я, к огромному своему удивлению, понял, что им неловко. «Интересненько. Они похитили человека, и им от этого неловко. Дикость какая-то». У тех, кто промышляет подобным ремеслом, совесть обычно ампутируется раз и навсегда. Но тем временем Орк, решившись что-то сказать, открыл рот и неуклюже пробасил. «Ну, в общем ты это... не у себя дома». «Люблю такие математические ответы, совершенно правильные и совершенно бесполезные». «Я не спрашивал, где я не нахожусь», — с нажимом повторил я, осторожно исследуя границы дозволенного. «Я спросил, где я нахожусь. Если вы не можете ответить, может, ваши товарищи?» Орк, судя по всему, тупицей не был ибо намёк на свою недалёкость словил на лету. Угрожающе оскалившись, он начал было приподниматься, но подошедшая эльфийка усадила его на место. «Ты находишься в другом мире. Он называется Авиал», — сказала она. «Такой ответ тебя устроит?» «Другой мир, другой мир», — пробормотал я. «Что за фигня?» Я огляделся, пытаясь по местной растительности прикинуть, в какой части света я нахожусь. За моей спиной был дуб. Рядом ели и клёны. Лиственница, вдалеке показался знакомый чёрно-белый ствол берёзы. Если это другой мир, здесь как-то подозрительно похожая флора как минимум. «Да ну ты гонишь», — выдавил из себя наконец я. «Кого? Куда я гоню?» — растерялась эльфийка. «Мне кажется, он имеет в виду, что ты врёшь», — предположил вампир. «В принципе, отрицание — естественная реакция». «Ну, и как вы меня сюда, в другой мир, притащили?» — спросил я, — больше для того, чтобы хоть что-то сказать. С помощью запретного леса. Называют его так, потому что здесь слишком сильные волшебные потоки, которые в том числе создают спонтанные порталы, ведущие в разные миры. Большинство людей, попав в такое место, пропадают навсегда, но наши наниматели, будучи посвященными, предоставили нам информацию, когда будет открыт портал в твой мир, и вот ты здесь. и. «И нахрена я вам нужен?» — взорвался я. «Выкуп требовать? С кого тут его требовать, если меня никто не знает? Верните меня домой, слышите? У меня нет денег, нет никакой власти, я обычный подросток. Если вам нужен был кто-то продвинутый, так и искали бы более взрослого. Я-то вам зачем сдался? У меня ничего нет!» «И всё же ты врёшь», — спокойно сказала Эфийка. «Кое-что у тебя всё-таки есть, и ты это отлично понимаешь». «И что же такого у меня есть?» — спросил я, хотя и понимал, что, скорее всего, И это моё предположение оказалось верным, потому что если меня похитили из-за этого, то я очень, очень сильно вляпался». «Да что вы гоните!» — прорычал я, решив играть в дурака до упора. «Что у меня такого есть?» «Особенный дар», — сказала эльфийка, видимо, потеряв терпение и решив за шкирку вывести меня на чистую воду. «Дар — узнавать информацию, просто этого пожелав. У тебя точно есть этот дар». «Ты дважды пытался им воспользоваться за всё время нашей беседы». У меня отхлынула кровь от лица. «Неужели эта девка... Неужели она...» Снова вспышка боли в голове. «И верно. Эта эльфийка была магом. Уникальным магом. Телепатом». Выдержав ещё пару вспышек головной боли, я поспешно получил информацию о том, как выстроить ментальный блок, и тут же проделал это. Хотя это и было бесполезно. Всё, что нужно, эльфийка уже узнала. Сама она, кстати, со странной смесью снисхождения и одобрения наблюдала за моими манипуляциями. «Ты мог бы просто попросить меня не лезть к тебе в голову», — со смешкой сказала она. «Тогда ты могла бы просто сказать, что умеешь читать чужие мысли», — огрызнулся я. «Мне жаль», — она степенно кивнула. «Но я должна была убедиться, что ты владеешь тем, что нам так нужно, ибо цель, с которой мы всё это затеяли, находится намного выше моих моральных принципов. Не переживай, я узнала только это». А на картинке, от которых у тебя начинается подростковый стояк, мне наплевать. Тебя среди этих картинок точно нет. Охренев от такой наглости, процедил я. Синюшность, присущая мертвецам, меня не привлекает. В следующий момент мне показалось, что в мой ментальный блок ударили тараном. Снова вспыхнула головная боль, которая уже стала почти родной. Нет, всё-таки жаль, что попал я не в какую-нибудь виртуальную реальность. С таким количеством головной боли, какой-нибудь мазохизм, уже на пару уровней прокачался бы. «Прикуси язык», — сурово сказала эльфийка. «Ты нам, конечно, нужен целым и невредимым, но вот как следует дать тебе по мозгам, мне не помешает даже твой любительский блок». Что удивительно, на мои слова не меньше эльфийки обозлился и вампир. С другой стороны, а чего в этом удивительного? Он же вампир, то есть нежить. И разговоры про мертвецов его тоже наверняка напрягают. «Ладно», — я махнул рукой. «Допустим». Я в самом деле могу кое-что узнать. И что, в вашем мире есть какая-то информация, которую больше никаким способом узнать невозможно? Отчасти, — кивнула эльфийка. В нашем мире есть место, называемое храмом Тысячи и Семи Снов. И оно... Да как бы это глупо не звучало по отношению к зданию, но это храм одушевлённый. И он требует очередного... Эльфийка запнулась. Не знаю даже, как сказать. Жертву, — подсказал я. Нет, не жертву, — качнула головой эльфийка. «В самом деле?» — я скептически на неё посмотрел. «И скольких кандидатов он уже принял?» «Четверых. И хоть кто-то из них оттуда вышел?» «Нет. И об их судьбе вам, разумеется, ничего не известно». Здесь вопросительный знак можно было даже не ставить. «К сожалению, нет. Значит, всё-таки жертву», — подытожил я. «Нет, не жертву», — упрямо повторила она. «Одна из наших легенд гласит, что некто с уникальными способностями всеведения... Пройдёт его и разрушит. Эти четверо вошли туда, но они не умерли. Храм стоит в моём родном зачарованном лесу. Если бы чья-то душа покинула храм, не сомневайся, мы бы заметили». «И почему они не прошли храм? Их способности оказались недостаточно всеведающи?» «На этот вопрос у нас нет ответа», — ответила эльфийка. Наступило молчание. «Меня хотят в угоду спасения этого мира засунуть в место, где даже умереть толком нельзя». Хотя наивно было бы ожидать иного. В местах, где всегда хорошая погода, жители добрые и веселые, всего хватает, и царят добро и справедливость, попаданцы как-то исторически Нет, не востребованы. Нет, мне было что сказать, и много, но интуиция подсказывала, что с капитальными разборками стоит повременить. Хотя бы потому, что для них нужны силы, а с этим ресурсом у меня сейчас дефицит. Да и по мозгам от этой девки больше получать не хочется. А как тебя зовут? — внезапно спросил Орк, отвлекая от раздумий и пытаясь вывести на колею обыденного диалога. Что, кстати, странно было видеть именно от него. «Прости, что?» — спросил я, не сразу услышав вопрос. «Имя у тебя есть?» — насмешливо повторил он. «Или нам и дальше называть тебя тело, или туша». «Зачем тебе моё имя, если ты меня уже приговорил?» — прошипел я от постоянной головной боли, испытав неконтролируемую злость. Или палачи перед тем, как отрубить жертве голову, всегда спрашивают у неё имя? Просто так, на память? Можешь поставить зарубку на своей секире. Думаю, тебе этого будет достаточно». Орк, крепившийся весь монолог, от последней фразы впал в бешенство. Судя по всему, этот парень является бравым бойцом со своим кодексом чести, и услышать свой адрес слова «палач» и тем паче намёк на своё оружие, имевшее унизительно много сходства с топором представителей упомянутой профессии, было невыносимо. Не глазами, а под коркой своих способностей я понял, что орк, тянущийся к своему сапогу, вне всяких сомнений за ножом, решил привести приговор в исполнение немедленно. И тут вступил в действие мой дар. Орк, как я потом уже понял, целился мимо, но так, чтобы лезвие пронеслось очень близко от моего виска, так, чтобы я взмок от страха за свою дерзость. Однако вампир, восприняв действие своего спутника чересчур серьезно, ударил его по руке и нож, должный пролететь мимо моей головы, полетел в живот. Но благодаря своему дару я ровно на полсекунды раньше развернул свой корпус, так что лезвие, лишь зацепив собачку на расстегнутой олимпийке пролетело мимо. «Ты с ума, что ли, сошёл? Мы для того его столько искали, чтобы...» — возмущённо начала была эльфика. «Тихо!» — рыкнул орк. «Нет, ты видела? Ты это видела?» «Что я должна была видеть, Тхас? Что ты его чуть не убил?» «Да не стал бы я этого делать!» — сердито сказал Тхас. «Просто припугнуть хотел, чтобы за языком следил. Но ведь Райлису непременно надо было...» «Да кто тебя знает?» — огрызнулся вампир, снова усаживаясь на землю. «На тебя как приступ накатит, так ты готов любому голову проломить». Я в это время подошёл забрать нож. И странное дело, как же удобно он лёг в руку. Лезвие не очень длинное, но прочное, и рукоятка в форме свернувшейся ящерицы. Почему она мне так знакома? «Да уймеетесь вы!» устало сказал орк, подходя ко мне и грубо вырывая нож из руки. «Неужели вы ничего не увидели? Он предвидел, что твой удар по моей руке изменит направление ножа. Он знал, в какую сторону надо развернуться, чтобы избежать его. Он точно тот, кто нам нужен». «Мы это вроде бы уже выяснили», — сердито ответила эльфийка. «И для этого совсем не обязательно было метать в него ножи». «Ладно, хватит. Вогнер придёт, пусть сам с ним разбирается» устало махнул рукой вампир. «Ни у кого из нас не получится поговорить с ним должным образом. Не надо было вообще ему ничего говорить. Конечно же, он понял не так всё, что только было можно. Эй, ты куда?» Это уже адресовалось ко мне. «Пойду подышу свежим», — сделал я акцент на этом слое, — «воздухом. Вы, судя по аромату, в пути уже около недели. Пойду погорю, что и мне скоро предстоит так пахнуть». «Что ж». Эльфийка тонкие намёки понимала ещё лучше орка, потому что я снова получил по мозгам, хотя и не так сильно, как в прошлый раз. С другой стороны, меня не должно сильно удивлять, что они тут все мозгами умеют шевелить. Судя по тому, что этот храм, по словам эльфийки Цель, находящаяся много выше морали обычного существа, все они имели соответствующую подготовку, и это только лишний раз подтверждало, как же сильно я вляпался.